Вот здесь кордончик, здесь и здесь. Проходные дворы перекрыть по всей округе. Благо, раннее утро. Многие еще будут спать. Вокруг самой троицы несколько лучших агентов. Человека 3-4, не больше. Они должны действовать исключительно аккуратно, хорошо маскируясь, чтобы, не дай бог, не спугнуть. Их дело ждать моего сигнала. Я же пойду в номер к Клонову один и заведу с ним игру в откровенность. Сразу он меня не убьет. Захочет выяснить, много ли я знаю, да откуда взялся, да в чем мой интерес. И мы с ним исполним изящный ПДД. Я ему немножко завесу приоткрою, он со мной слегка пооткровенничает. П Потом снова я, снова он. Уверенный, что может убрать меня в любой момент – Клонов будет разговорчивей, чем случае ареста. Другого способа я не вижу». «Так ведь риск какой?» сказал Караченцев. «Если вы правы, и он настолько виртуозен по части убийств, то не ровен час...» Раст Петрович легкомысленно пожал плечами. «Как сказал Конфуции, благородный муж должен сам нести ответственность за свои ошибки». «Что ж...»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 Не без удовольствия полюбовался в зеркало на свое замечательно красивое лицо. Завтракать перед сражением самураю не положено, поэтому вместо утреннего кофе коллежский асессор немного поработал с гирями и обстоятельно, не спеша, занялся экипировкой. Вооружился по самой, что ни на есть полной программе, ибо противник представлялся серьезным. Маса помогал хозяину снаряжаться, проявляя,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 Тот самый, кто обманом выманил у тебя портфель. Маса засопел, сдвинул редкие брови и больше ничего не сказал. Раст Петрович решил пройтись до покровки пешком. Ах, до да чего же хороша была Москва после дождя: свежесть, розовый флер занимающегося дня, тишина. Если умирать? то только в такое божественное утро, — подумал коллежский асессор и тут же отругал себя за склонность к мелодраматизму. Прогулочным шагом, насвистывая, вышел на Лубянскую площадь, где у фонтана поели лошадей-извозчики. Свернул на солянку, блаженно вздохнул аромат свежего хлеба, донесшийся из открытых окон полуподвальной пекарни. А вот и нужный поворот». Дома стали победнее, тротуар похуже, и на самом подходе к Троице пейзаж и вовсе утратил идиличность. На мостовой луже покосившиеся заборы, облупленные стены. Полицейского кордона при всей своей наблюдательности Эраст Петрович не заметил и очень этому порадовался. У входа во двор посмотрел на часы. «Без пяти шесть. Самое время».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 как по улице семенит пузатая бобенка в надвинутом на самые глаза ковровом платке и бесформенном балахоне. — Ну, уже-то слишком! — покачал головой коллежский асессор. — Фарсом попахивает. Седьмой номер и в самом деле оказался первым за поворотом во внутреннем дворе. Низенькая, в две ступени крылечка. На двери белой масляной краской намалевана...